Глава двадцать четвертая. Дом на улице Верности. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Все члены семьи Логиновых – Артем, его жена Мария, их восьмилетний сын Федя, шестилетняя дочка Анюта и старый дед Григорий Палыч – сидели за большим дубовым столом в просторной столовой. На столе, покрытом белоснежной скатертью, дымилась запечённая курочка, окружённая румяной картошкой, а в большой салатнице зеленела гора свежих овощей. «Мама, а можно мне ещё ножку?» – спросил Федя с аппетитом, доедая свой кусок. «Конечно, милый!» – Мария с улыбкой положила ему на тарелку добавку. За окном моросил мелкий дождик. Но в просторной восьмикомнатной квартире было тепло и уютно. Еще полгода назад они и мечтать о таком не могли. В пятером ютились в тесной, вечно сырой двушке на окраине речного квартала, считая каждую копейку, постоянная экономя на всем. Артём, сантехник по профессии, перебивался случайными заработками. Мария, врач в районной поликлинике, получала сущие копейки. Жизнь казалась беспросветной. А потом к власти пришел Теодор Вавилонский, и все изменилось. Программа переселения, в которую они сначала не верили, считая очередной аристократической аферой, оказалась реальностью. Их старый дом пошел под снос, а им теперь, как и десяткам других семей, выделили эту роскошную квартиру в новом, только что отстроенном районе. Теперь у них была эта огромная восьмикомнатная квартира в новом доме. С хорошим ремонтом, новой мебелью, видом на парк, где теперь без страха играли дети. Артём получил стабильную работу в Созидателе. Мария – место в новой, прекрасно оборудованной клинике. Отныне в холодильнике всегда была еда, а на столе – свежие фрукты. Иногда им казалось, что это сон, слишком уж всё было хорошо. Внезапно в дверь позвонили. Артём, вытерев руки салфеткой, пошел открывать. На пороге стоял почтальон, улыбчивый парень в промокшем плаще. «Артём Александрович Логинов, вам письмо!» «От кого?» – спросил Артём, принимая плотный конверт с княжеской печатью. «Дополнительная государственная рассылка», – отрапортовал почтальон и, козырнув, поспешил дальше. «Отлично, давайте!» Он вернулся на кухню, вертя в руках конверт. «Что-то, милый!» – взволнованно спросила Мария. «Княжеская рассылка», – ответил Артем, скрывая конверт. «Князь Вавилонский предупреждает. Говорит, наступают тяжелые времена». Дед Григорий, до этого молча ковырявший вилкой в тарелке, тяжело вздохнул. «Ну да, этого и следовало ожидать. «Не бывает ничего просто так. За хорошую жизнь в Лихтенштейне нужно платить». «Папа, не жалуйся». Мария погладила отца по плечу и подложила ему в тарелку еще кусочек сочной курицы. «У нас ведь все не так плохо. Мы под защитой. Тема, читай скорее, чего ты ждешь?» Артем прокашлялся и начал читать слух. Дорогие сограждане, обращаюсь к вам в это непростое время. Наши враги не дремлют. Возможно, нас ждут новые испытания. Но я прошу вас, не поддавайтесь панике. Помните, мы готовы к любым угрозам. Убежища, которые мы построили в каждом районе, надежно вас защитят. Армия Лихтенштейна, усиленная и перевооруженная, стоит на страже наших границ. Верьте в себя... «Верьте в своих защитников, верьте в своего князя! Вместе мы выстоим!» Мария с облегчением выдохнула. «Ну вот видишь, он заботится о нас!» Они молчали несколько минут, каждый думая о своем. Да, в последнее время было неспокойно. Постоянные сообщения о нападениях теней, о стычках на границе, о каких-то взрывах и бомбардировках, которые, к счастью, не причиняли княжеству вреда благодаря защитному куполу и грамотно выстроенной системе обороны. Но, как ни странно, страха не было. Была уверенность. «А я верю ему», — вдруг сказала Мария. «Даже самые отъявленные скептики теперь верят. Помнишь, как мы смеялись, когда он пообещал, что победит бедность? А он ведь победил!» И бездомных в стране не осталось. — добавил Артём. — Всем жилье дали. Дед Григорий хмыкнул. — Да уж, этот наш князь — просто какой-то ходячий двигатель прогресса. Мне иногда кажется, что когда он победит всех врагов, ему придется самому себе проблемы создавать, чтобы было с чем бороться. Такие, как он, просто не могут сидеть без дела. Маленький Федя, который до этого молча слушал взрослых, вдруг поднял голову. А почему все так не любят нашего князя? Неужели он такой плохой? Артем посмотрел на сына, на его чистое, наивное лицо и вздохнул. Как объяснить ребенку всю сложность этого мира? Так всегда и бывает, сынок. Когда аристократ начинает думать не только о себе, но и о народе, остальным аристократам это сразу перестает нравиться. Это против их природы. Его убьют? С детской прямотой спросила маленькая Анюта. Артём улыбнулся. «Очень в этом сомневаюсь». Он вспомнил, как несколько недель назад его, как в созидатели вызвали на один закрытый военный объект, расположенный глубоко под землей для срочного ремонта прорванной трубы. Перед этим его заставили подписать кучу бумаг о неразглашении, а потом провели по бесконечным коридорам какой-то огромный подземный зал. И то, что он там увидел, до сих пор стояло у него перед глазами. Это было не просто помещение, это был живой механизм. Огромные платформы, на которых были установлены целые секции военной базы, казармы, склады, даже госпитали, медленно двигались по каким-то невидимым рельсам, меняя свое положение, как детали в гигантском конструкторе. Стены сдвигались, открывая новые проходы. Пол опускался, превращаясь в многоуровневый лабиринт. А потом в одной из специальных ниш, заполненных какой-то светящейся жидкостью, он увидел это. Это были не машины и не живые существа, нечто среднее. Огромные, похожие на гигантских насекомых, но сделанные из металла и какого-то странного хитиноподобного материала. Они были покрыты сложной сетью проводов и трубок, по которым текла светящаяся энергия. Они суетились, собирая оружие, проводя над ним какие-то манипуляции. Артём тогда замер не в силах поверить своим глазам. Это было похоже на кадры из какого-то безумного фантастического фильма. Он не знал, что это было, но интуитивно чувствовал – это сила, невероятная неземная сила. И он точно знал, что человека, который создал это, который может заставить саму землю двигаться по его воле, нет, такого человека победить невозможно. Он посмотрел на своего сына, на его обеспокоенное лицо. Не волнуйся, сынок, у нашего князя есть свои секреты, и я уверен, что он справится с любыми врагами, так что ешь пирог, пока не остыл а завтра пойдем в новый парк аттракционов говорят там такие карусели что жду захватывает и глядя на счастливые лица своих детей на любимую жену на старого тестя который кажется впервые за много лет улыбался артем подумал да пусть весь мир катится к чертям а мы будем жить здесь в нашем лихтенштейне в нашем маленьком раю который для нас построил этот странный, но такой гениальный человек. Зимний дворец, Петербург, Российская империя. Императора Алексея Николаевича разбудил неделикатный стук камердинера, а глухой сотрясающий стены взрыв, от которого в его спальне зазвенела хрустальная люстра. Он рывком сел на кровати, инстинктивно нащупывая на прикроватном столике артефактный браслет-щит. За окном полыхнуло багровое зарево. В его сознании, еще не до конца стряхнувшем остатки сна, пронеслась одна единственная мысль. «Сволочи! Все-таки решились!» Дворец сотрясался от новых взрывов. Послышались крики, отрывистые команды, звон стали и треск энергетических разрядов. Не теряя ни секунды, Алексей нажал на потайную кнопку изголовья кровати. В ту же секунду по всему дворцу взвыла сирена, а тяжелые титановые ставни на окнах с грохотом опустились, отсекая спальню от внешнего мира. «Протокол крепости активирован», – отчеканил безжизненный голос из скрытого динамика. «Все системы обороны работают на полную мощность». Алексей быстро натянул военный китель, висевший на спинке кресла, и вышел в коридор, где его уже ждала личная гвардия. Два десятка бойцов тяжелой брони. «Докладывайте!» – бросил он, на ходу застегивая пуговицы. «Нападение, Ваше Величество!» – ответил командир гвардии. «С нескольких направлений. Тяжелая техника, одаренная, гвардия аристократов и... часть гарнизона» они в форме армии Лихтенштейна». Алексей на мгновение замер, а затем на его губах появилась холодная усмешка. Он подошел к бронированному стеклу. И правда, нападавшие, гвардия мятежных аристократов и переметнувшаяся на их сторону часть имперской армии были одеты в форму лихтенштейнской армии. Вот только форма эта была старого образца, та, которую носили еще при Бобшильде, «Еще до реформ Вавилонского!» «Ну, конечно!» — фыркнул Алексей. «Дешевая провокация! На больше ума не хватило! Если бы они видели, во что сейчас одета настоящая армия Теодора, поняли бы, насколько жалок их маскарад! У них бы просто денег не хватило, чтобы подделать даже один такой доспех!» Он отдал короткий приказ. «Оповестить всех союзников! Немедленно!» Пусть знают, что игра началась. — Связи нет, ваше величество, — доложил один из офицеров. — Они заглушили все. Мы в ловушке. — Значит, будем выбираться сами. Лицо императора стало жестким, как камень. — Где основной прорыв? — Восточное крыло, ваше величество. Они прут, как саранча. — Отступаем в дворцовые сады, — приказал Алексей. — Заманите их туда. Началось затяжное кровопролитное сражение. Нападавшие, уверенные в своем численном превосходстве, шли напролом. Они не жалели ни сил, ни людей. Каждый коридор, каждая лестница превращались в поле боя. Стены, украшенные бесценными гобеленами и картинами, были изрешечены пулями и опалены магией. Гвардия Императора верная присяге, сражалась отчаянно, но силы были неравны. Шаг за шагом им приходилось отступать, оставляя один зал за другим, заваленные телами врагов. Парадные лестницы, зеркальные галереи, тронный зал – все это превращалось в руины под натиском врага. Связь с внешним миром была оборвана. Дворец оказался полностью заблокирован. Алексей прекрасно понимал, что прямо сейчас по всем каналам уже докладывают о вероломном нападении Лихтенштейна на Российскую империю. Подлая грязная провокация. Они отрезали его от любой возможной помощи, сковав силы внутри дворца. «Отступаем в зимний сад!» – скомандовал он, когда очередной взрыв сотряс стены. Их прижали. Окружили в одном из прекраснейших мест дворца. Огромном саду под стеклянным куполом где круглый год свели экзотические растения. Это был настоящий оазис былого величия посреди горящего дворца. Диковинные растения, журчащие фонтаны, благоухающие розы. И застывшие в вечном покое сотни тысяч статуй. Герои древности, мифические существа, великие правители прошлого. Среди всего этого великолепия горстка защитников готовилась к последнему бою. Враги не спешили. Ворвавшись в сад, они медленно, но верно окружили их плотным кольцом. Из их рядов с самодовольной улыбкой на лице вышел предводитель, сильный одаренный. «Ваше Величество, извините, но вам придется умереть. И всем, кто здесь находится, тоже. Вы ни в чем не виноваты». Просто выбрали не ту сторону. Император тяжело вздохнул, оглядывая своих поредевших израненных гвардейцев. Казалось, все кончено. «Наверное, у меня все-таки нет выбора», – тихо произнес он. «Да, верно», – кивнул одаренный. «Выбора нет, пора умирать». Алексей поднял на него глаза, и в них вместо страха и отчаяния блеснул холодный огонь. «Ну, значит, придется умирать! Но, к вашему сожалению, умирать придется вам!» Он отдал короткий, почти неслышный приказ. «Активация проекта Садовник!» В тот же миг предводитель нападавших едва успел выставить перед собой энергетический щит и уклониться от удара гигантского молота, который, казалось, возник из ниоткуда, и с чудовищной силой впечатался в мраморный пол, оставляя глубокую вмятину. Другого вражеского одаренного, стоявшего рядом, пронзило насквозь бронзовое копье, брошенное статуей кентавра, которая еще секунду назад была просто каменным изваянием. В этом саду находилось более двух сотен статуй, и в один миг они все ожили. Каменные воины сбрасывали с себя пыль. Мраморные нимфы, чьи лица вдруг исказились хищными гримасами, выхватили из-за спин каменные луки. Минотавры с ревом бросались в атаку, размахивая огромными секирами. Из скрытых склепов под клумбами, из потайных люков, замаскированных под декоративные растения, начала выходить каменная и металлическая гвардия Теодора Вилонского. Сотни големов, которых он тайно переправил сюда за последние две недели по секретному тоннелю, ведущему от самого Лихтенштейна. Теодор не просто предупредил императора о готовящемся перевороте, но и обеспечил его всем необходимым для обороны, даже посоветовав сад как идеальное место для последнего решающего боя. Он лично прибыл сюда и за две ночи изменил все статуи, превратив их в смертоносных воинов. Император обернулся к своим потрясенным воинам и увидел, как воспрял их боевой дух. «Сражаемся до конца!» закричал он. «У нас есть шанс уничтожить предателей! Не позволим им захватить власть в империи!» «Да!» — как один заревели гвардейцы и с новыми силами ринулись в бой. Сад погрузился в полный хаос. Статуи лучников с верхушек оранжерей меткими выстрелами сбивали с ног вражеских одаренных. Маленький садовый гном из камня, который до этого мирно держал в руках лейку, Вдруг ожил и забил своей лопаткой до смерти одного из гвардейцев, и тут же принялся деловито его закапывать под розовым кустом. Каменные драконы, которые когда-то украшали центральный фонтан, взмахнули крыльями и взлетели вверх, извергая не огонь, а потоки кипящей воды. Их каменные пасти с хрустом перемалывали черепа вражеских солдат, а мощные хвосты сносили целые группы нападавших. Мраморная медуза Гаргона, державшая в руках зеркало, развернула его группе одаренных. Полированная поверхность артефакта вспыхнула ослепительным светом, отражая и многократно усиливая их же собственные энергетические атаки. Три мятежника мгновенно превратились в пепел от собственных же магических техник. Началась настоящая резня. Федеральный дворец. Город Берн. Швейцарская конфедерация. Президент Швейцарии Тюркель с явным удовольствием рассматривал миниатюрную модель авианосца, стоящую у него на столе. Рядом громоздились стопки бумаг с расчётами бюджета нового военно-морского флота. Эх, мечтательно вздохнул он. Вот бы мне пару авианосцев. В кабинет после короткого стука вошел его помощник. «Господин президент, прибыл дипломат из Российской империи, говорит по срочному и очень важному делу». «Русские!» – Тюркельмас нахмурился. «Чего им еще надо? Я же вроде ясно дал понять, что мы теперь дружим с Лихтенштейном. Ладно, зови». Через минуту в кабинет вошел невысокий крупный мужчина с холодными, как у рыбины, глазами. Он почтительно поклонился. «Господин президент, благодарю за уделенное время. Я не буду тратить его на пустые формальности». «Очень любезно с вашей стороны». Тюркельмаст откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Охрана, стоявшая у двери, напряглась, почувствовав исходящую от гостя ауру силы. Дело в том, что я перворанговый одаренный, заявил дипломат без обиняков, и я должен сообщить, что мной решили пожертвовать. Президент и его окружение удивленно переглянулись. Я обвешан артефактами под завязку, продолжал дипломат с холодной улыбкой, расстегивая верхнюю пуговицу пиджака и демонстрируя сложную конструкцию из переплетенных проводов и мерцающих кристаллов на своей груди. я Мак маг-универсал, и мой дар уже активируется. В общем, все, кто здесь находится, умрут. На этом все». Он начал накапливать энергию, и воздух в кабинете едва заметно завибрировал. «Прошу прощения, но вы зря выбрали сторону Вавилонского. Это мешает планам моего господина, а потому вам придется умереть». Он высвободил всю свою мощь, готовясь к атаке, которая не оставит от дворца и камня на камне. В кабинете началась паника. Охранники засуетились, кто-то пытался выбежать, кто-то прикрыть президента, но сам президент сидел, совершенно не проявляя беспокойства и с легким любопытством смотрел на смертника, как на любопытный экспонат в музее. «И ради этой мелочи ты попросил аудиенции? Спокойно спросил он. Дипломат на мгновение замер сбитый с толку. «Старик, ты не понимаешь, что сейчас умрешь?» Прошипел он, продолжая наращивать мощь для одного единственного сокрушительного удара. «Процесс, который я запустил, уже не остановить. Я взорву свой источник, он уже перегрет. Взрыв будет такой мощности, что от дворца ничего не останется». «Но не переживай, твоя смерть не будет напрасной!» Президент вздохнул. «Какой же ты чертовски умный парень!» Дипломат усмехнулся, но президент покачал головой. «Да нет, ты подумал, это я тебе?» «Ошибаешься. Я у Вавилонском. Не понимаешь? Сейчас объясню». «Он все это продумал! Он сообщил, что появятся убийцы!» «Возможно, дипломат или еще кто-то, кто попытается меня убить. А еще он сказал, что не любит терять союзников». Президент посмотрел на него почти с жалостью. «Черт, и зачем я на тебя трачу время? У меня и без того дел по горло. Лодки строить нужно, с Францией разбираться. Ладно, не буду вдаваться в длинные речи. Защитная система. Активация!» В тот же миг плитка в полу прямо перед дипломатом беззвучно разъехалась. Из открывшегося люка выползла гигантская металлическая змея толщиной в метр. Прежде чем одаренный успел что-либо сделать, тварь схватила его, целиком заглотила и уползла обратно в люк. Одаренный оказался в полной абсолютной темноте. Он чувствовал, как его сжимают стальные мышцы изнутри гигантской твари, как его тело медленно скользит по маслянистому тоннелю. Паника сменилась яростью. Он начал концентрировать остатки магической энергии, пытаясь пробить стенки желудка змеи изнутри. Молнии плясали между его пальцами, огненные шары вспыхивали и гасли, но все было бесполезно. Металлическая плоть чудовища как будто поглощала его магию, нейтрализуя любые попытки нанести урон. «Невозможно!» — мелькнула мысль. «Даже артефакты не работают! Что это за тварь?» Внезапно мощный спазм сжал его тело, и в следующий момент дипломат почувствовал, как его силой выталкивает наружу. Он кубарем прокатился по каменному полу и, отплевываясь от липкой слизи, поднялся на колени. Вокруг простиралась пещера. Стены из темного камня терялись в темноте, Лишь слабое голубоватое свечение от кристаллов на его груди позволяло немного рассмотреть пространство вокруг. «Где я?» – пробормотал он, поднимаясь на ноги. «Под дворцом?» В этот момент перед ним вспыхнул яркий свет. Из стены выдвинулся экран. Самый обычный плоский телевизор, нелепо контрастирующий с первобытным окружением пещеры. На экране возникло изображение – И дипломат увидел знакомое лицо президента Тюркельмаза, который сидел в своем кабинете и с улыбкой смотрел прямо на него. Алло, слышишь меня? Раздался голос из динамиков, слегка искаженный помехами. Связь плохая, но еще бы. Ты находишься в шести километрах под землей. Знаешь, как мы задолбались тянуть туда этот провод? Теодор, конечно, помог. Без него бы мы никогда этого не сделали. На лице дипломата медленно проступило осознание. Холодный ужас пополз по спине, когда он понял всю глубину ловушки, в которую попал. «Это... это же невозможно!» – прохрипел он. «В общем, неважно», – продолжил президент, махнув рукой. «Ты в шести километрах под землей». «Взрывайся на здоровье! Всего хорошего!» Экран погас, оставив дипломата наедине с гнетущей тишиной подземелья. Смертник медленно опустился на колени. Все стало ясно. Его обвели вокруг пальца, как глупого мальчишку. Вся его жизнь, вся подготовка, годы тренировок и самопожертвования – все это оказалось напрасным. Он потратил себя на пустоту. Магическая энергия в артефактах продолжала нарастать, процесс самоуничтожения уже нельзя было остановить. Кристаллы на груди пульсировали все ярче, источая смертоносное тепло. У него оставались считанные минуты. «Господин!» – прошептал он в пустоту. «Прости меня!» Взрыв озарил пещеру ослепительным светом. Магическая энергия перворангового одаренного высвободилась разом, сотрясая каменные стены. Но на поверхности в шести километрах над этим местом никто даже не заметил легкой дрожи под ногами. Так и умер один из шести перворанговых одаренных своего рода, не забрав с собой ни одного человека, хотя в его планах было уничтожить все правительство Швейцарии, а президент Тюркельмаз Тем временем уже вернулся к изучению чертежей новых подводных лодок, лишь изредка поглядывая на модель авианосца и мечтательно вздыхая. Я стоял на балконе и наблюдал за тем, какая интересная выдалась ночь. Хотя, разве это ночь? Не видно ни одной звезды. Еще бы, ведь это не ночь вовсе. Эта тени так плотно облепили купол города, что кажется, будто наступила полночь. Да, они ударили всей своей мощью. Их количество было таким, что теперь даже мне будет тяжеловато это решить. А еще они действительно могут просадить барьер. Правда, по моим прикидкам, случится это лет так через двадцать. «Пожалуй, придется принять крайние меры», – подумал я. Мой взгляд упал на кабинет где на столе лежал один теневой кристалл. Придется строить 12-ю башню. А запуск 12-й башни потребует очень много сил. С моими нынешними возможностями это даже рисковано для жизни, но лучше все-таки это сделать. Я вспомнил историю получения этого кристалла. Новая Зеландия, небольшое островное государство, вдруг вышла на связь. Они доложили, что нашли нечто важное. Забавный момент. По моим сведениям, в разведке этого государства работало 13 человек, и по какой-то случайности четверо из них находились в Лихтенштейне, собирая информацию. Они и сообщили, что у них есть один кристалл, и они готовы его продать. Так это государство, не вступая в Союз, получило взамен 300 големов. А кристалл действительно был интересный. Я тогда даже не знал, что в мире существует еще кто-то, способный убить такую сильную тень. Возможно, ни один я в этом мире могу сражаться, если настанут по-настоящему темные времена, и тени облепят весь мир. В этот момент мне начали поступать доклады. Нападение в Швеции, нападение в Австро-Венгрии, в Российской империи на самого императора. Во Франции захвачены государственные здания, причем нападавшие были в форме Лихтенштейна. То же самое в Албании и еще в нескольких странах. Я поразился действием этого князя, о котором мы разговаривали с посланником. Причем тут эти последние четыре страны? С двумя мы и так воюем, а у двух других возможности минимальны, даже если они против нас. Я отдал приказ Скале, Оракулу и остальным чтобы они были готовы. Все началось. «Насколько серьезно?» спросили они. «Настолько, что следующие две недели, скорее всего, будет решена судьба этого мира». Скала хмыкнул. «Значит, все как обычно». «Ну да». Я отправился делать двенадцатую башню. Ценой огромного риска я все-таки доделал ее. Теней от этого, конечно, меньше не стало. Тогда я поднялся на свою центральную, самую главную башню и встал на ее верхушку. Интересно, выдержат ли люди? Мне уже доложили, что по всему миру активировались прямо-таки полчища теней. Нападения шли во многих странах. Но вот что любопытно. В Российской империи, Франции, Британии и нескольких других почти тишина. Я обдумал это интересное стечение обстоятельств. Около 12 стран сейчас угрожают мне военным конфликтом И именно в этих странах тени проявляют подозрительную активность. Не нападают в полную силу, а лишь слегка дергают их. А ведь меня называли бесчеловечным. Говорили, что мне плевать на все. И ведь простой народ верил. Просили оружия против теней, защиту, технологии. При этом сами ни черта не делали. Хоть один из них предложил купить что-то? Нет. Им должны предоставить все просто так, безвозмездно. А все почему? Потому что они знали, что справедливую цену предложить не смогут. Слишком жалко им денег тратить на защиту людей. Свои дворцы они защитят, а жителей нет. А если бесплатно? Да кто их бесплатно будет защищать? Они бы и эту защиту потом продавали. Создавая укрепленные районы с големами, где жилье сразу подорожало бы в десятки, если не в сотни раз, для избранных. Аристократам – големы, а остальным – шишок под носок. Оружие. Зачем им оружие? Чтобы вооружить своих гвардейцев, охраняющих их дворцы. Ну ладно, решил я. Пришло время действовать. Таков путь маленького, но гордого Лихтенштейна. «Оказаться щитом для всего мира!» Я активировал защиту и врубил теневой маяк. Это был не магнит, а именно маяк. Теперь тени со всего мира очень отчетливо видели его координаты. Вдобавок, все 12 кристальных башен, будучи усиленными теневыми кристаллами, начали распространять очень сладкую для них энергию. Энергию, которая может возвысить теней. И теперь любая тень невысокого ранга, не из высших эшелонов, на чисто инстинктивном уровне начинает двигаться к Лихтенштейну, желая поглотить эту энергию. А чтобы ее поглотить, нужно как минимум уничтожить башню. А чтобы уничтожить башню, нужно пробраться через барьер. «Ну ладно, игра началась», – прошептал я. «Интересно, какой следующий ход сделает Папа Легба?» Не верю я, что это все, что он приготовил. Слишком он умен и хитер для этого. Хижина папы Легбы, где-то в самом сердце Африки. Папа Легба сидел, скрючившись на своем костяном троне. Его пальцы, похожие на сухие ветки, впились в края ритуальной чаши, наполненной мутной, переливающейся жидкостью. В ее глубине, как в кривом зеркале, отражалось то, что сейчас происходило за тысячи километров отсюда, в маленьком, но таком ненавистном ему Лихтенштейне. Он видел, как его несметные полчища теней, привлеченные теневым маяком, бессильно бьются о золотистый купол и сгорают, как мотыльки в огне. Он чувствовал, как его великий теневой поход, сила, которую он десятилетиями копил в своих теневых колодцах, утекает, как вода сквозь пальцы разбиваясь у невидимую преграду. Старый колдун не понимал. Его мозг отказывался принимать эту реальность. Он тряс головой, и бормотал проклятие, вглядываясь в колышущуюся тьму. Но картина не менялась. Барьер стоял. «Почему?» – прошепел он. Мир захлебнулся в хаосе. Города падали один за другим, могущественные державы трещали по швам. Их хваленные армии и магические академии оказались бессильны. Все шло по его плану. Все, кроме этого проклятого Лехтенштейна. Почему? закричал Легба. Я же использовал все, все, что у меня есть. Сердце императора. Души тысяч рабов. Силу теневого бастиона. Я обрушил на него всю мощь тьмы, на которую способен в этом жалком мерке. Он вскочил, опрокинув чашу. Темная жидкость у лужи растеклась по земляному полу, шипя и пузырясь. Легба принялся рвать на себе остатки волос. Его цилиндр с перьями и костями съехал набок, обнажая морщинистый, покрытый ритуальными шрамами череп. «Кто он такой, этот Вавилонский? Откуда у него такая сила, такая защита, такой контроль над стихиями?» «Такое не позволено даже мне, а ведь я величайший в этом мире!» Он остановился тяжело дыша, и тут до него дошло. Он отправлял на Вавилонского своих слуг, насылал проклятия, создавал монстров. Он плел интриги на расстоянии, дергал за ниточки, управляя своими марионетками, но он ни разу не отправлялся к нему «лично». Легба почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Не от африканской ночи, а от неизбежности. Он знал, что его ждет, если он вернется в теневой план с пустыми руками. Его ждет конклав, суд, а затем вечность боли и унижения в самых темных глубинах бездны. Владыки не прощают провалов, особенно таких громких. Значит, выбора нет. «Если гора не идет к Магомету, значит, Магомет сам пойдет к этой чертовой горе и разнесет ее к такой-то матери». «Я сам пойду», – прошептал он. Старик выпрямился. Сутулая спина расправилась, морщины на лице, казалось, разгладились. Его белые, без зрачков глаза вспыхнули темным огнем. Иллюзия дряхлого колдуна исчезла уступая место истинной сущности, древнему, могущественному и безжалостному существу. Пришло время заканчивать эту игру. Пришло время показать этому выскочке, что такое настоящая тьма. Он вышел из хижины и поднял свой посох. «Все ко мне!» Его голос прогремел над джунглями. Вокруг него начали материализовываться его самые верные, самые сильные последователи. Те, кого он берег для последнего решающего удара. «Учитель!» – они падали на колени. «Отдайте мне вашу силу!» – приказал он. «Всю! До последней капли!» Он вонзил посох в землю. Темная энергия хлынула от его учеников, вливаясь в него, как реки в океан. Их тела иссыхали, превращаясь в пыль, Олег Легба становился сильнее. Он впитывал их жизненную силу. Когда последний ученик обратился в прах, папа Легба поднял голову к небу. Он был готов к битве, которая решит не только его судьбу, но и судьбу всего этого мира.